20. Выйдя из ворот, остановилась, размышляя, куда ей направиться дальше. Может, все таки зайти в старый замок, навестить Любовь Аркадьевну? В любом случае, посмотреть на отреставрированную достопримечательность, пусть одним глазком, было интересно. Что ж, если служебный вход окажется открыт, то она зайдёт, посмотрит, что там и как. Временные ворота были не заперты, и Нина вошла. Весь внутренний двор был еще разрыт и заставлен строительными лесами. Тут и там стояла строительная техника. Рабочий день, похоже, уже закончился, так как людей нигде не наблюдалось. Нина осмотрелась, подошла и заглянула в почти достроенный подземный павильон. Жаль, внутри темно. Для осмотра руин Нижней и Верхней церквей, а также остатков так называемого «княжеского терема», наверное, будет смонтировано и подключено специальное освещение. Поднявшись по недавно отстроенным ступенькам к музею, Нина потянула на себя дверь. Не заперта. За дверью горел свет. Девушка прошла вглубь по коридору, поднялась по лестнице на второй этаж и в приоткрытой двери увидела Любовь Аркадьевну. Женщина перебирала какие-то бумаги, лежащие на столе, и складывала их в картонную коробку. Таких коробок повсюду было множество. «О, Нина! Здравствуй, проходи, я тут уже заканчиваю. Скоро открытие музея, проводим тут детальную инвентаризацию. А тебя каким ветром занесло?» «Здравствуйте, я ходила в библиотеку». Хотела еще кое-что из вашего архивно-магического фонда почитать. Мне в прошлый раз очень понравилось, но девушка-библиотекарша меня, видимо, совсем не поняла». Любовь Аркадьевна улыбнулась. «Ну да, это вам повезло в прошлый раз встретить именно меня. И повезло, что вы с Анчутом были. Так бы тоже пришлось довольствоваться альманахом белорусских легенд 1980 -го года издания». «И как мне теперь быть, если вы там уже не работаете? Как же теперь получить доступ к магическому фонду?» Мне нужно столько всего узнать, я же в этом деле совсем еще зеленая. Мне бы поучиться где-то, хотя бы почитать. Для того, чтобы получить доступ к специальной литературе, нужно оставить специальную заявку на нашем сайте. Пойдем в кабинет, я тебе покажу. Они пошли через темные анфилады комнат вглубь музея. В пустынных залах с высокими потолками царил полнейший хаос. Экспонаты были сдвинуты к стенкам и накрыты пленкой, а местами и просто газетами. То тут, то там виднели следы ремонта. стояли мешки со штукатуркой, банки с красками, лежали огромные мотки проводов. Как видишь, ремонт хотя приближается к концу, но работы еще много. Сейчас прокладывают проводку для инфокиосков, которые появятся в музейных комнатах. Каждый посетитель сможет полистать там любую интересующую его информацию. Такие новшества позволяют оживить рассказы наших экскурсоводов. Мы тут, конечно, все ужасно устарели и насквозь провоняли нафталином. «Но пытаемся хоть немного осовременниться», — она засмеялась. «Это очень интересно. Как только обновленный музей откроется, я буду в первых рядах посетителей», — Нина с любопытством вертела головой по сторонам и смотрела на все прямо-таки с детским восторгом. Посетить музей во время ремонта, вечером, в нерабочее время, было все равно, что заглянуть в театр во время спектакля за кулисы, подсмотреть изнаночную сторону постановки, ту, что зрителям обычно не показывают. Они поднялись на третий этаж. Любовь Аркадьевна махнула рукой в сторону правого крыла здания. Вот здесь разместится экспозиция короля Стефани Батори, его жизненном пути и периоде правления. Вдруг что-то мелькнуло в темноте под потолком. Небольшой неясный белый силуэт. Нина завертела головой, пытаясь рассмотреть, что это. «Анфиса, брысь! Не пугай девушку!» сказала Любовь Аркадьевна, не поворачивая головы. Откуда-то раздались странные звуки, похожие на смех. Под потолком замельтешило белое пятно. «Что это?» «Это наш местный замковый призрак, Анфиса. Ручная обезьянка Витапта». Пятно остановилось, и Нина с удивлением и впрямь разглядела небольшую, белую, как будто состоящую из сигаретного дыма, полупрозрачную обезьянку. Та в упор смотрела на девушку, поскребла подбородок когтистой лапкой, смешно заулюлюкала и опять замлетешила по стенам. «Призрак? Вы серьезно? девушка пыталась уследить удивленным взглядом за хаотичными передвижениями обезьянки. Конечно, серьезно. Ну что за замок без призраков? Анфиска только одна из них, причем самая безобидная. Откуда она здесь взялась? Приматы в Беларуси довольно редкое явление и в дикой природе не встречаются. Нин решил уже перестать удивляться и воспринимать все происходящее как норму. Призрак значит призрак. Подумай, что такого? Это ручная обезьянка, любимый питомец князя Витовта, довольно известная личность на то время. Ее здесь очень почитали и во время жизни и после смерти. И даже похоронили во дворе замка с такими почестями, которые в те времена не каждому знатному мужу бывали оказаны. Видимо, поэтому она и не смогла уйти в мир мертвых, как положено, а осталась привязанным к замку призраком. И за что же ее так чтили? Бытует легенда, что она спасла князю жизнь во время пожара. Почуяла дым и перебудила всю дворню. Так и скачет теперь по ночам горлопаня, видимо, вспоминая былой подвиг, засмеялась смотрительница музея. Впрочем, она безобидная, особых неудобств не причиняет, к ней привыкли и даже полюбили. Наконец, они дошли до кабинета, тоже заваленного различными экспонатами. Тут и там виднели шкуры, перья и пластмассовые глаза животных, которые до ремонта, скорее всего, составляли часть экспозиции природы Беларуси. Чучелы имели вид грустный, и Местами их прикрывали пожелтевшие пыльные газеты, что еще больше добавляло ореола ненужности и покинутости в их облик. Любовь Аркадьевна проследила взгляд Нины и совершенно правильно его поняла. Весь музей во время ремонта выглядит как свалка истории. Вид печальный, да, но все периодически требует обновления. Старое уходит, освобождая место новому, молодому. Таков закон Сансары. Так же происходит и у нас, ведьм. Бабушка умерла, освободила место внучки. Жаль, только не успела подготовить. Придется девочке самой, как молодому побегу одуванчика, пробивать себе путь наверх. хрупкими плечами взламывая пласты бетона бытия. «Что вы имеете в виду?» Нина не сразу уловила аналогию, а уловив, изумленно подняла брови. «Я имею в виду тебя», — сказала Любовь Аркадьевна, садясь за рабочий стол и включая компьютер. «Вижу, что ты молодая и неопытная, ничего не знаешь, а узнать очень хочется, вот и тычешься, как слепой котенок морды во все углы. Вижу, что ты девушка не из простых, тебе нужно предназначение свое искать». «Мне? Предназначение? В каком смысле?» Глаза Нины широко раскрылись от изумления. «В прямом. Тебе надо узнать, кто ты есть на самом деле, для чего ты пришла в этот мир. Только я тебе здесь не помощница. У каждого свой путь». «У самурая нет цели, только путь», — зачем-то сказала Нина. «Не неси ерунды и не придавай так много значения цитатам, особенно цитатам про смерть. Откуда только берется тяга молодых девушек к этим невнятным и туманным изречениям? Хотя вопрос, конечно, риторический. Любовь Аркадьевна поправила на переносец очки и застучала по клавишам. Нина следила, как та открыла сайт библиотеки, создала для девушки учетную запись, расставила галочки в нужных местах, записала на листочке логин и пароль. И протянула ей, одновременно разворачивая к ней монитор, чтобы не было лучше видно. Вот смотри, я записала тебя в библиотеку в специальную категорию пользователей с расширенным доступом ко всей магической литературе. «Вот здесь будешь оставлять запрос заранее и приходить в назначенное время. Там тебя встретят и предоставят все необходимые сведения, которые имеются в библиотечном фонде. Все ясно?» «Нет. Вообще ничего не ясно. С каждым вашим объяснением вопросов становится только больше», — Нина смотрела на женщину глазами полными отчаяния. «Сочувствую», — сухо ответила женщина, потом все же улыбнулась. «Я правда сейчас ничем не могу тебе помочь. Ты должна пройти свой путь сама». Чай, кофе не предлагаю. Нет здесь для этого условий. Да и мой рабочий день подошел к концу. Пойдем, провожу тебя к выходу.